Глава 27. Показания Акселерода Моисея Абрамовича. Турист, выпускник УПИ, участник поисков. Насколько помнится, придерживался версии лавины. Якобы ребята погибли из-за того, что на них сошла белая смерть. Света говорила, что Акселерод умер год назад, а в девятом ему было лет 25 или меньше. Текст идёт не сначала, но всё понятно и так. Спокойное, никаких следов насилия при этом внешнем осмотре не было видно. Под коленями, грудью, то есть частями тела, на которые распределялась тяжесть лежащего человека, был слой полульда, полуснега толщиной около 70-80 мм, что позволило мне сделать вывод о том, что Слободин умер не мгновенно, а жил после падения еще какой-то отрезок времени. Труп находился примерно посредине между Калмогоровой и Дятловым. Как известно, у кедра были найдены два трупа — Кривонищенко и Дорошенко. Но тщательное исследование костровища позволяет считать, что у костра было больше людей. Основания этого у меня следующие. Первое. Судя по проделанной работе, двоим не под силу справиться с тем объёмом работ, который там проделан. Второе. У костра найден маленький, прожжённый, явно женский платок. Третье. Найден оборванный обшлак свитера такого цвета, какого нет ни на одном из уже найденных туристов. Какой же на основании моих личных впечатлений рисуется мне картина гибели группы? 1 февраля. Группа встала поздно. Поздно потому, что накануне, судя по дневнику, группа очень устала. И потому что утром или уже после того, как был написан дневник, поздно вечером было решено делать лабаз – с тем, чтобы хотя бы на три дня освободить натруженные предыдущим походом плечи, повысить скорость движения. Утром группа встала часов в одиннадцать и приступила к устройству лабаза. Пока делали лабаз, пока разбирали, что взять с собой и что оставить, накануне этого сделано не было, так как устройство лабаза было под вопросом. Был готов завтрак. Это было где-то часа в два. Я считаю, что группа вышла не ранее, чем полтретьего с места, ставя перед собой одну из двух задач. Первое перевалить из леса в лес, из долины Ауспи в долину Лозивы. Или второе, учитывая то, что вот уже несколько дней группа шла по исключительно глубокому снегу, движение по которому чрезвычайно утомительно, учитывая, что группа хорошо отдохнула на этой полудневке, поздно поела, продвинуться как можно дальше по границе леса, не заходя в лес, глубокий снег, в сторону от артена так, чтобы следующий вечер заведомо быть у самого Тартена. Группа с облегчёнными рюкзаками выходит на маршрут, но относительно позднее время, часов в пять плохая видимость, точнее отсутствие её, заставляет группу остановиться на ночлег вне леса. Этого не исключает ни один из предлагаемых тут вариантов. Было ли решение о ночлеге на голом месте? Я сознательно избегаю слова «склон», так как считаю, что склон как таковой не сыграл никакой роли в их гибели, обоснованным. На мой взгляд, да. Почему? Аксельрот был опытным туристом и хорошо знал многих дятловцев. Я поймала себя на том, что читаю его показания не как свод предположений, а как рассказ о действительно происходивших событиях. В прошлом году на приполярном Урале у нас было четыре таких ночлега. Все они были в таких условиях, когда соображения безопасности группы диктовали необходимость останавливаться там, где есть место, пока еще есть светлое время поставить палатку. Это было в солидной минус 25, минус 30 морозы, и никаких поводов к тому, чтобы признать это решение тактически неверным, не было. Так что у Дятлова были прецеденты, и он остановился на ночь, не смолодушествовав, не слепо покорившись силам природы. Ну вот, а мне всё попадались какие-то газетные выкрики, что, дескать, это Дятлов виноват, поставил палатку не там, где нужно. Не исключено, что пока группа ставила палатку, 2-3 человека ходили в разведку. Палатка поставлена. Палатка поставлена с учетом непогоды. Крепко натянуты снити, на наветренную сторону внутри уложены рюкзаки. У входа устроена баррикада из печки, рюкзаков, с тем, чтобы не задувало. В палатке, естественно, минусовая температура. и нужно проявить слишком большую выдержку и самообладание, чтобы не гнущимися руками 25-30 градусный мороз писать, заполнять свои дневники. Единственное, на что хватило силы юмора, это был выпуск «Вечернего от Артена». Именно «Вечернего», а не «Веселого» или какого-либо «Дневного» или другого. Это труд их коллективных усилий, вместо того, чтобы писать личные дневники. Лично мне буквы кажутся угловатыми, а почерк похож на Золотаревский, но со значительными изменениями. На морозе это возможно. Кстати, из дневников явствует, что Золотарёв любил рисовать. И товарищ, судя по фотографиям, не без юмора. Вдоволь отсмеявшись, отдохнувшая за день группа, практически пройдена всего лишь 2-3 километра с облегченными рюкзаками, ложится спать. В палатке темно, только воет вокруг ветер. Для восьми из девяти ночлег в таких условиях — дело новое. Один понадеялся на свою закалку и относительную теплоту и не надел на ноги подбитые кошачьим мехом чулки, а, может быть, просто выложил их из рюкзака и не смог потом найти. Второй... Тут нет страницы. Жжет холодный снег. А может, Слободин замыкает группу беглецов, и он остается лежать на снегу. А где-то еще раньше оторвалась и потеряла из виду остальных Зина Колмогорова. Долго проблуждав, и она ложится на снег. Остальные добегают до леса, до глубокого снега и начинают нечеловеческими усилиями бороться за жизнь ценой долгого времени, отмороженных рук, ног, костер зажжен. И Дятлов, руководитель группы, верный товарищ, идет на поиски отставших и там замерзает. А может быть, вслед за ним уходит искать Дятлова и Слободина Колмогорова. До нее еще не дошло, что речь идет о жизни и смерти, что группе нельзя разбиваться. Но она все время была в коллективе. Вначале ремесленное училище, потом школа, институт, туристская секция. И для нее туристский лозунг «Сам погибай, товарищи, выручай» — не пустая фраза. Она идёт в метель, вверх, и сваливается, обессиленная в снег, и замерзает. У костра несколько человек. Они решили за ветром собрать больше лапника, зарыться в него и переждать непогоду, тем более что тонких дров близко нет, ломать толстые не под силу, да руки и ноги обморожены. Они понимают, что к палатке им уже не вернуться. Двое, Кривонищенко и Дорошенко, засыпая, умирают. А остальные в последней попытке спасти жизнь устремляются либо к лабазу, либо к палатке. На этом пути их настигает смерть. Начинаются поиски группы. Найдена палатка. В то время как в ней копались из мешка на одеяло, могли выпасть и сухари, и не кем-то ранее на этом все обрывалось. Впрочем, не кем-то ранее, это явно относилось к ужину, к тем кусочкам корейки, которые спасатели обнаружили на одеяле в палатке. А вот что было написано Моисеем Абрамовичем на пропущенной странице, весьма интересно. До вечера я работала, придумывала все новые и новые версии, чертила схемы, вносила в текст изменения. Для меня картина была уже почти ясной, но для того, чтобы кусочки пазла можно было склеить, все еще не хватало деталей. К 7 часам заболели сразу шея и душа. Я согласилась с предложением компьютера сохранить изменения в файле и начала крутить головой во все стороны. Взяла в зубы карандаш и начертила в воздухе свое имя. Потом начала чертить все имена подряд. От этого занятия меня оторвал телефонный звонок. «Аня, это Света. Как у тебя продвигается?» «Продвигается», — сказала я, выплюнув карандаш и попав в шумика. «2 февраля годовщина. На Михайловском соберется целая куча народу. Если хочешь, приходи тоже. В два часа. А как я найду могилу? Ее не надо искать. Она прямо у входа с Гагарина. Сразу увидишь». До 2 февраля оставалось несколько дней. И я решила совсем зарыться в работу, тем более, что на улице резко похолодало. Других планов все равно не было. Правда, меня немного сбила мама. Она позвонила из Питера и сообщила, что приезжает на днях. Мама у меня очень активная. После того, как развелась с отцом, снова вышла замуж за ленинградского бизнесмена. И теперь живет там, на берегах. У папы тоже все сложилось. Он эмигрировал в американские штаты к новой жене, американке мексиканского происхождения, как он говорит. В письмах и звонках и мать, и отец долго расспрашивают про жизнь другого. Чувствуется звериная тоска по нашему общему прошлому, когда я ходила в Капроновых бантах, и мы ездили в круиз по Волге. Почему они развелись, для меня загадка. Мне тогда было всего 20, и я не понимала, к чему настолько старым людям менять судьбу. Кажется, дело было в том, что мама не хотела уезжать в страну папиной мечты. Ну что ж, он осуществил эту мечту без маминого участия. Когда я прочту последний листок из этой пачки, дело раскроется. Самоуверенно сообщила я Шумахера и тут же вспомнила недавние слова Вадика. Неужели ты думаешь, что все остальные дураки? Да над этой загадкой лучшие умы бьются. Да ну его Вадика вместе с его словами. О, вот это я тоже давно хотела прочитать. Очень кстати. Копия боевого листка группы Дятлова. Вечерняя Тартен, Номер один». 1 февраля 59 года. Орган издания профсоюзной организации группы Хибина. Передовица. Встретим 21 съезд увеличением туристы рождаемости. Наука. В последнее время в научных кругах идет оживленная дискуссия о существовании снежного человека. По последним данным, снежные человеки обитают на Северном Урале, в районе горы Атартен. Философский семинар «Любовь и туризм» проводится ежедневно в помещении палатки «Главный корпус». Лекции читают доктор Тибо и кандидат любовных наук Дубинина. Новости техники. Туристские сани хороши при езде в поезде, на машине и на лошади. Для перевозки груза по снегу не рекомендуется. За консультацией обращаться главному конструктору, товарищу Каливатову. Армянская загадка. Можно ли одной печкой и одним одеялом обогреть девять туристов? Спорт. Команда радиотехников в составе товарищей Дорошенко и колмогоровой установила новый мировой рекорд в соревнованиях по сборке печки. Один час, две минуты, 27,4 секунды. Как жаль, что я сейчас пишу не детектив. Жанр диктует законы не хуже тирана-властителя. Все эти данные, время сборки печки, странные упоминания о снежном человеке и единственном одеяле непременно отложились бы в памяти читателя и в конце книги сыграли бы решающую роль. Как просто было бы придумать для истории конец, слепив из многочисленных вводных яркий и убедительный финал. Но я пишу не детектив. Я уже сама не знаю, что пишу. Может, надо было издать все эти документы под одной обложкой и предложить читателю самостоятельно поразмышлять, не забивая ему голову моими дурацкими выводами. Может, вообще не надо было за это браться? В самом деле, сколько замечательно умных людей уже пытались разгадать тайну Перевала Дятлова. И что? По сей день ничего неизвестно. А ведь выходили и книги, и статьи, и множество людей писали письма во всякие высоченные инстанции. И все же отступать мне уже поздно, да и незачем. По крайней мере, дочитаю все до конца. Копия дневника группы Дятлова. 23 января 59 года. Так, снова в поход. Сейчас сидим в 531 комнате. Вернее, конечно, не сидим. А все лихорадочно суют в рюкзаке всякие овсянки, банки, тушенки. Завхоз стоит и смотрит, чтобы у всех все вошло. Где мои пимы? Юка, в трамвае в мандолину играть будем? Конечно. Соль забыли. Три килограмма. Игорь, где ты? «Где Дорошенко? Почему не забирает двадцать пачек? Дайте пятнадцать копеек позвонить. Безмен, безмен где? Не влазит. Тут чёрт. Ножик у кого? Юра, довези это до вокзала». Пришёл Славка Халезов. «Привет, привет. Дайте пятнадцать копеек». Люда считает деньги, крупные деньги. В комнате художественный беспорядок. А вот мы и в поезде. Перепетом много-много песен, выучены новые, и все расходятся по местам уже в третьем часу ночи. Интересно, что ждёт нас в этом походе? Что будет нового? Да, мальчишки сегодня торжественно дали клятву не курить весь поход. Интересно, сколько уже у них сил и воли? Смогут ли они без папирос обойтись? Все укладываются спать, а за окном встает Уральская тайга. Подпись З. Калмогорова. 24 января, 7.00. Прибыли в Серов. Ехали вместе с группой Блинова. У них, неразборчиво, для охоты и прочие принадлежности. На вокзале встретили ужас как гостеприимно, не впустили в помещение и милиционер навострел уши. В городе все спокойно, преступлений нарушений никаких, как при коммунизме. И тут Юрка Криво затянул песню, его в один момент схватили и увели. Отмечая для памяти гражданина Кривонищенко, сержант дал разъяснение, что пункт 3 правил внутреннего распорядка на вокзалах запрещает нарушать спокойствие пассажиров. Это, пожалуй, первый вокзал, где запрещены песни, где мы сидели без них. Окончательно обосновались до вечера. На Ивдель едем из Серово в 6.30 вечера. В школе рядом с вокзалом очень тепло встретили. Завхоз, она же и уборщица, нагрела нам воды, предоставила все, что могла и что нам нужно было для подготовки к походу. Свободен целый день. Хочется сходить в город, например, в Корееведческий музей, на экскурсию на медзавод, но много работы с распределением снаряжения и его подготовкой. 12.00.200 перерыв между первой и второй сменами организовали встречи с учениками. Набилось их столько-столько, и все такие любопытные. Золотарёв, дети, сейчас мы вам расскажем. Туризм бывает, даёт возможность. Все сидят, молчат, боятся. Зина Калмогорова, та та та та как тебя вот зовут? Ты где была? Ух, наши молодцы, в палатках жили. И пошло, и пошло. Вопросом не было конца. Пришлось показывать и объяснять каждую мелочь, от фонарика до палатки. Ребят занимали два часа, им не хотелось нас отпускать. Пели песни друг другу. На вокзал нас провожала вся школа. Дело кончилось тем, что когда мы уезжали, ребятишки ревели и кричали. Просили, чтобы Зина осталась с ними, была бы у них вожатой, они бы все ее слушали, хорошо учились. В вагоне какой-то еще молодой алкоголик требовал у нас поллитру и заявлял, что мы ее стянули у него из кармана. История снова закончилась второй раз в этот день вмешательством милиционера. Диспут беседа, о любви по провокации Калмогоровой. Песни, ревизия, дубинина под сиденьем, чеснок с хлебом без воды, и мы около 24.00 прибыли в Ивдель. Большой зал ожидания, полная свобода действий. По очереди дежурили всю ночь. Автобус на выйдет рано утром. Подпись Юдин. Интересно, что ждет нас в этом походе? Что будет нового? У Зины. Большой зал ожидания, полная свобода действий. У Юдина. При желании в любой цитате можно увидеть второй смысл и мощное подводное течение. 26 января. Спали в так называемой гостинице. Кто на койках по два человека, а Саша Ка и Криво даже на полу между койками. Поднялись часов в утра. Спали все хорошо, несмотря на то, что вечером не закрыли задвижку и к утру выстало немного. На улице минус 17. Варить утром не стали. Дрова сырые, вечером пока сварили. Часов шесть 6 прошло. Завтракать пошли в столовую, закрепились гуляшом по-столовски и чаем. Когда подали холодный чай, гося дятлов изрек, усмехаясь. Если чай холодный, то выйди и пей его на улице, он будет горячее. Оригинальная мысль. Договорились и едем до 41-го участка на машине. Выехали только в 13.10, а в 41-м были около 16.30. Намерзлись здорово, ехали на ГАЗ-63 наверху. Пока ехали, пели песни, дискутировали на разные темы, от темы о любви и дружбе до проблем раковых заболеваний и их излечения. На 41 первом нас довольно приветливо встретили, отвели отдельную комнату в общежитии. Довольно долго разговаривали о всяких разностях с местными рабочими. Из них особенно запомнился один рыжебородый, «Борода», как его называют товарищи. Огнев, старый знакомец, описанный Люси Дубининой в личном дневнике. Сварили дежурный обед, мы поели и теперь отдыхаем. Разделились на две половины. Часть пошла в соседнюю комнату смотреть кино, а другая часть сидит на рюкзаках, занимается кто чем. Рустик играет на мандолине и одновременно разговаривает с Колей. Девчонки сидят, переписывают песни, а я сейчас буду заниматься подгонкой снаряжения. Подпись Кривонищенко. 26 января 59 -го. Не могу, хотя и пробовал. Подпись Коля Тибо. 27 января. Погода была хорошая, ветер должен был дуть в спину по пути. Ребята договорились, что до второго Северного довезет Рюки лошадь. От 41-го до него 24 километра. Мы помогли дедушке Славе разгрузить воз сена и стали ждать лошадь. Она ушла за сеном, дровами. Ждали до четырех часов. Ребята занялись переписью песен. Один парень прекрасно пел. Услышали ряд запрещенных тюремных. Примечание. 58 статья «Контрреволюционные преступления». Огнев сказал Игорю, как найти избу, в которой можно заночевать. Четыре часа тронулись. Предварительно купили четыре булки хлеба. Мягкий, тёплый хлеб. Две штуки съели. Лошадь идёт медленно. Как приятно идти без рюкзаков. Прошли за два часа восемь километров. Речка Ушма. Уже начало темнеть. Вся задержка из-за лошади. С нами едет Юра Юдин. Он неожиданно заболел и идти в поход не может. Там он решил для института набрать камней. Второй Северный – это заброшенный геологический поселок из 20-25 домов. Один лишь пригоден для жилья. Поздно ночью в сплошной темноте нашли поселок и только по проруби догадались, где изба. Загорел костер из досок. Задымила печь. Несколько человек проткнули гвоздями руки. Все благополучно. Вот и подошла лошадь а после ужина в горячо натопленной избе на кроватях бросались шутками до трех часов ночи. Подпись Дорошенко. 28 января. Утром разбудил всех бубнящий говор Юрки Кри и Сашки Каливатова. Погода нам пока улыбается, ибо минус восемь. Позавтракав часть ребят во главе с Юрой юдиным нашим известным геологом, пошла в кернохранилище, надеясь собрать какие-нибудь минералы для коллекции. Ничего, кроме перита, да прожила кварца в породе, там не оказалось. Собирались долго, мазали лыжи, подгоняли крепления. Юрка Юдин сегодня уезжает обратно домой. Жаль, конечно, нам расставаться, особенно нам с Зиной, но ничего не поделаешь. Эта запись не имеет подписи, но, судя по однозначному, нам с Зиной, её писала Люся Дубинина. А почему им жаль расставаться с Юдиным? Романом тут, по-моему, не пахло. Просто именно с Юрой у девочек сложились тёплые дружеские отношения. Да где-то я уже и читала про это, то ли в книжке Гущина, то ли в какой-то заметке. Вышли в 11.45, идем вверх по реке Лозьва. Каждый тарит тропу по 10 минут. Глубина снега в этом году значительно меньше, чем в прошлом. Часто приходится останавливаться и соскабливать мокрый снег с лыж, ибо встречаются еще такие незамерзшие места. Юрка Кри идет сзади и делает кроки маршрута. Берега реки в районе второго Северного скалистые, особенно правый берег. Затем скалы, сложенные из известняка, попадаются только местами, И в конце концов берега становятся пологими, сплошь покрытыми лесом. Встаем на привал в 5.30 на берегу Лозевы. Сегодня первая наша ночь в палатке. Ребята возятся с печкой пришивают полог из простыни. Кое-что сделав и кое-что не сделав, садимся ужинать. После ужина долго сидим у костра, поем задушевные песни. Зина пытается даже учиться на мандолинке под руководством главного нашего музыканта Рустика. Затем снова и снова возобновляется дискуссия, причем все наши дискуссии, которые были за это время, преимущественно про любовь. Кому-то приходит в голову мысль стенографировать все наши высказывания или завести на этот счет особую тетрадь. Наговорившись, вдвоем вползаем в палатку. Подвешенная печка пышет жаром и разделяет палатку на два отсека. В дальнем отсеке располагаемся мы с Диной. Никому не хочется спать у печки и решили положить туда Юрку Кри. С другой стороны располагается дежурный Саша Каливатов. Юрка, пролежав минуту-две, не выдерживает и перебирается во второй отсек, при этом страшно проклиная и обвиняя нас в предательстве. После этого еще долго не могли заснуть, о чем-то спорили, но, наконец, все стихло. 29 января 1959. День второй, когда мы идем на лыжах. Шли от ночевки на Лозве к ночевке на реке Ауспии. Шли по тропе Манси. Погода хорошая, минус 13. Ветер слабый. Часто на лозе встречаем наледи. Все. Подпись Коля Тибо. 30 января 59. Дневник пишется в пути, на морозе, на ходу. Сегодня третья холодная ночевка на берегу Ауспии. Начинаем втягиваться. Печка – великое дело. Некоторые Тибо и Кривонищенко думают сконструировать паровое отопление в палатке. Пулок, подвешенные не вполне оправдывают. Подъем в 8.30. После завтрака идем по реке Ауспии. Но опять эти наледи не дают нам продвигаться вперед. Пошли берегом по санной оленьей тропе. В середине пути встретили стоянку Манси. Да, Манси, Манси, Манси. Это слово встречается в нашем разговоре все больше и больше. Манси – народ севера. Малонациональный ханты-мансийский народный округ с центром Салихардом. 8 тысяч человек. Очень интересный своеобразный народ населяющий Северный Заполярный Урал, ближе к Тюменской области. У них есть письменность, свой язык. Особый интерес представляют лесные засечки и особые значки. 30 января 59 -го. Погода. Температура утром 17, днем минус 13, вечером минус 26. Ветер сильный, юго-западный. Падает снег, облака густые, резкий перепад. Температура характерна для Северного Урала. Это своеобразный лесной рассказ. Эти значки говорят о замеченных зверях, о стоянках, разнообразных приметах, и прочитать или разгадать их представляет особый интерес как для туриста, так и для историков. Оленя тропа кончилась, началась торная тропа, потом и она кончилась. Шли, целин... Шли целиной очень трудно, снег до 120 сантиметров глубиной. Лес постепенно редеет, чувствуется высота. Пошли березки и сосенки, карликовые и уродливые. По реке идти невозможно, не замерзла, а под снегом вода и налить. Тут же на лыжне идем опять берегом. День клонится к вечеру, надо искать место для бивуака. Ветер сильный западный сбивает снег с кедров и сосен, создавая впечатление снегопада. Как всегда, быстро разводим костер и ставим палатку на лапник. Погрелись у костра и пошли спать. До часа X оставалось два дня, а подписи опять нет. 31 января девятого года. Сегодня погода немножко хуже. Ветер, западный снег, видимо, съели, ибо небо совершенно чистое. Вышли относительно рано, около десяти утра. Идем по протаренному манси лыжному следу. До сих пор мы шли по мансийской тропе, по которой не очень давно проехал на оленях охотник. Вчера мы встретили, видимо, его ночевку. Олени дальше не пошли, сам охотник не пошел по зарубкам старой тропы. По его следу мы идем сейчас. Сегодня была удивительно хорошая ночевка. Тепло и сухо, несмотря на низкую температуру, минус 18, минус 24. Идти сегодня особенно тяжело. След не видно, часто сбиваемся с него или идем мощи пью. Таким образом проходим полтора 2 км в час. Вырабатываем новые методы более производительной ходьбы. Первый сбрасывает рюкзак и идет 5 минут. После этого возвращается, отдыхает минут 10-15, после догоняет остальную часть группы. Так родился безостановочный способ прокладывания лыжни. Особенно тяжело при этом второму, который идёт по лыжне, таренный первым с рюкзаком. Постепенно отделяемся от ауспии, подъём непрерывный, но довольно плавный. И вот кончились ели, пошёл редкий березняк. Мы вышли на границу леса. Ветер западный, тёплый, пронзительный, скорость ветра, подобна скорости воздуха при подъёме самолёта. Наст, голые места. Об устройстве лабаза даже думать не приходится. Около четырех часов. Нужно выбирать ночлег. Спускаемся на юг, в долину Ауспей. Это, видимо, самое снегопадное место. Ветер небольшой, по снегу 1,2-2 метра толщиной. Усталые, измученные принялись за устройство ночлега. Дров мало, хилые сырые ели. Костер разводили на бревнах, неохота рыть яму. Ужинаем прямо в палатке. Тепло. Трудно представить подобный уют где-то на хребте при пронзительном вое ветра сотни километров от населенных пунктов. Подпись «Дятлов». На этом записи в дневнике группы Дятлова обрываются.